На этом маленьком древнем кладбище находились усыпальницы самых знатных семей, и в том числе ибн-эзеров. Среди умерших ибн-эзеров здесь покоились такие, что вели свой род от потомка царя Давида, пришедшего на Иберийский полуостров вместе с Садонирамом, сборщиком податей у царя Соломона, о чем свидетельствовали надписи на их надгробных камнях. Еще покоились здесь среди умерших ибн-эзров такие, что были купцами во времена римлян, банкирами, сборщиками податей, и еще такие, что жили в Толедо при готских королях и подвергались преследованиям и гонениям, и такие, что были при мусульманах визирями, знаменитыми врачами и поэтами. Покоился здесь и тот ибн-эзра, который некогда построил Кастильо, носившее их имя, и тот, который отстоял для императора Альфонсо Калатраву, Дядя и Ягуды. На это именно кладбище и принесли тела усопших. Тесной скорбной толпой стояли провожающие, такой тесный, говорит летописец, что по их плечам можно было бы пробежать, как по земле. На месте погребения Ибн Эзеров были вырыты две новые могилы. В эти могилы положили и Ягуду, ибн Эзра, и дочь его Ракель, чтобы они упокоились рядом со своими предками. Потом омыли себе руки и произнесли слова благословения. И дон Хосе ибн Эзра, как ближайший родственник, прочитал за упокойную молитву, которая начинается так «Да будет провозглашаемо могущество и святость великого имени его» окончается. Кто действует миротворно в высотах своих, тот да учинит мир нам и всему Израилю. Скажите аминь. И тридцать дней во всех еврейских общинах на полуострове, а также в Провансе и во Франции, творили они молитву в память Дона и Ягуды Ибн Эзера, нашего господина и учителя, и Донь ракель А по всей Кастилии, Где бы ни собирались люди, на базарах и в харчевнях, жонглеры и бродячие певцы пели баллады о короле Альфонсо и его пылкой роковой любви к еврейке фермозе. Глубоко в народную гущу проникали эти песни, и будь то в праздник или в будний день, за едой или за работой, и даже сквозь сон, каждый в Кастилии пел и напевал. Так любовь, что ослепляет, сбила с толку дон Альфонсо, и влюбился он в еврейку по прозванию Фермоза. Дозвалась она прекрасной и недаром. И вот с ней-то позабыл король Альфонсо королеву. Сам же дон Альфонсо больше ни разу не вступал в пределы Уэрта-дель-Рей. Медленно дичали сады. И разрушалась Галиана. искорошилась и белая стена, окружавшая обширное владение. Дольше всего держались главные ворота, в которые вломились Гутьерри де Кастро и приспешники его, чтобы убить Ракель и ее отца. Я сам стоял перед этими воротами и читал полустертую арабскую надпись, которой Галиана приветствовала гостя «Алафя, мир входящему». Испанская баллада. Роман «Испанская баллада» написан в 1954 году, вышел в Гамбурге в 55 м под названием «Испанская баллада», а в 1956-м в ГДР под названием «Еврейка из столета». На русском языке впервые появился в 1958 году. Для своего предпоследнего романа Фейхтвангер избирает известный литературный сюжет. Непосредственным историческим источником для писателя послужила хроника конца XIII века, принадлежащая Альфонсо Мудрому, где рассказывается история любви кастильского короля Альфонсо VIII к еврейской девушке, прозванной за красоту Фермозой, прекрасной, от испанского Эрмоса. Фейхтвангер был знаком и с драмами «Лопе де Веге» и «Гриль Парцера» на этот сюжет, но ни одно из этих произведений нельзя считать прямым предшественником романа «Испанская баллада». Возможно, наиболее близок фейхтвангеровскому толкованию темы мифологический источник, библейская легенда —